Глава 15 Александр. 9 июня. Красный мир. Александр. Внутри блока. Поздний вечер. Итак, рядом со мной с ружьем Анец на ящик с инструментами, плюхнулся Клёпа. Тех, кто может держать оружие, 32, Из них четырнадцать легко ранены. Царапины там, мелкие порезы, руки, ноги, но все передвигаются. «Неплохо», — хмыкнул я и двенадцать тяжелых, почти все лежачие. Блядь! Две платформы фургона мало. С этой что? Кивая в сторону небольшой платформы, которая стояла тут в гараже. Крот с мужиками пытаются ее починить. Смогут или нет? Вопрос. Нам нужна еще одна. Те, что остались снаружи, все расстреляны в хлам. Остается только та, на которой Ани вокруг блока. Значит, нужно думать, как ее захватить. Подумаем. С роботом разобрались? Да. Улыбнулся Клёпа. Там котлета заводил, нашел себе новую игрушку. Даже не удивлен, хихикнул я. Робот тоже был тут, когда мы гараж зачищали. Его посмотрели, он оказался полностью в рабочем состоянии. Я видел, как на нем тут же вышагивали, гремя железными ногами во весь гараж, но кто там в кабине не видел. Ох, я чебучит он на нем чего-нибудь. Как бывшие пленные, Огонь! Все готовы мочить жибоедов. Вон сам видишь, вооружились все! «Это да. Из оружейки притащили кучу оружия. Как же хорошо, что она тут такая большая. Я тоже взял себе новую игрушку, только не одну из тех, что стреляет лучами, а обычно ружье. Кто-то из ребят нашел тут скафандр жабоедов, и мы в него постреляли. Пули из этого ружья, конечно, не считая нашему калашу. Калибр другой. Эти пробивали его насквозь с двадцати метров, так что теперь нам есть чем ответить жабоедам. Прошло еще несколько часов. «Ну, что у нас?» — спросил я потихоньку собравшихся вокруг меня бойцов. — В принципе, все неплохо, — начал Крот. — Посты в нескольких коридорах выставили. Плюс теперь двое сидят в операторской. Всех накормили. — Как тебе, кстати? — Крот кивнул на остатки сухпайка, который я съел. — Нормально. Суховат, правда, но есть можно. — Слива вон три сожрал и не поморщился, — хихикнул Рыжий. — О, я сам-то! — тут же встрепенулся Слива. — Распечатал шесть штук, и выгреб из них самые вкусные. Я смотрел на ребят и улыбался. «Молодцы, что бы ни случилось, а они не унывают. С такими хоть на Луну. Хотя где эта Луна?» Пайки, вернее, сухпайки мы взяли в большом количестве в одном из многочисленных отсеков этого блока. Среди освобожденных нами пленных оказалось несколько тех, кто был в этих самых блоках, когда они стали отстыковываться и садиться на эту планету. Так что внутренние коридоры они знали очень хорошо. Впрочем, как и что тут работает и крутится». Среди них оказалась и парочка толковых механиков. Один из них чинил с платформу. Второй показывал, как управлять этим шагающим роботом. Ну, еще кое-что показал. Оружие там, механизмы какие-то. Нам же интересно. — Платформу починили? — спросил я у Крота. — Нет, — сморщился тот, как от кислого лимона. — Нала, ну, этого пацана так зовут, который мне помогал. Сказал, что нужны запчасти, в гараже их нет, есть там. Крот кивнул в сторону закрытых ворот. «На расстрелянных платформах!» «Да проще саму платформу захватить!» Открывая очередную упаковку, сухой капры изнёс колючий. «Вот ещё лезть на улицу, и чё там снимать?» Парни разом кивнули. «А по связи что?» «Спросил у меня же рыжий». «Ничего, теперь уже пришлось сморщиться мне. Гера с пацанами, я показал на собравцев, ходили, смотрели, что тут с антеннами и радарами всякими. И... снято всё!» Нахрена, хрена?» — обалдел Рыжий. «Думаю, в этот город они все уволокли», — пояснил я. «Ну, где все руководство «Анец» с этого блока живет? Тут-то им всякие радары, ракетные установки зачем? Тут всегда вооруженные жабоеды, пленные, а там шишки. Вот это все их задницей и прикрывает». «То есть понять, где мы находимся, мы не можем», — вздохнул Рыжий. «Точно не можем. И своим сигнал дать тоже. Где мы? На каком расстоянии от нашей временной базы вообще непонятно». «Сами же помните, нас как захватили везли сюда на платформах. Сколько мы пролетели? 200 километров, 300, 500. Нам хоть дед Архия говорил, что нас километров на 200-300 везли, но это все предположение. Туман с пацанами нас до второго пришествия искать могут, и не факт, что найдут. Тем более у них нет летающих платформ, только колеса. А на платформе, даже если она и летит 60-80 километров в час, мы видели, что они так могут». Улететь за несколько часов можно очень далеко. На машинах запариться ехать. Да и еще бы на этих уродов не нарвались. Или на архифоле. И что делаем? Но выход только один, — продолжил я. Да и вы сами знаете. И Гера его тоже предложил. Вместе с пленными двигать в блок, который приземлился среди гор. Там указ, и архи и люди живут. Это те, кто в блоках был. И переселенцы. Помните, нам док Прайт рассказывал. Да и местные нам уже тоже это подтвердили. Мужики невесело закивали. «Они же разобрали тот блок, остров которого мы видели, и все туда в горы к себе перевезли». «Так между этим блоком, — ткнул пальцем в пол, — и блоком в горах, который нам нужен, тысячи километров». «Ага». Блять, выдохнул Слива. Кто-то тихонько присвистнул. «На платформах долетим», — с видом знатока заявил Клёпа. «Это не на тачке ехать. Среди пленных есть народ оттуда, так что не думаю, что все так страшно». «А если там что-то не работает?» — осторожно спросил мамуля. «Так и останемся тут жить?» «Да», — подключился рыжий. «Все-таки 25 лет с момента их посадки прошло». «Ну и что?» — пожал я плечами. «Сами видите, тут все работает до сих пор». Я обвел рукой гараж. «Ну, ладно, почти. Думаю, и там все работать будет. Доберемся до их средств связи, свяжемся с нашими. Дальше сигнал, встреча, маяк, ворота, дом. С утра нужно сваливать», — неожиданно сказал Клепа. Все тут же посмотрели на него. — Не забывайте про этот город рядом, — хмыкнул Клёпа. — Как мы знаем, ночью тут опасно, и ночью тут никто не передвигается. Саша прав, до утра они к нам не сунутся. — Но те, кто остались там, — он ткнул пальцем в сторону ворот, — наверняка уже нажаловали своему начальству. И с утра тут будет полным-полно боедов. Но, может, чуть позже, пока долетят, хотя они шустрые сволочи. — Согласен, — поддержал я Клёпу. — Нужно захватить платформу и свалить. Пацаны снова закивали. «Предлагаю тут по максимуму все заминировать», — предложил Крот. «Взрывчатки полно. Пусть блока и не уничтожим, но повредить его можно очень хорошо». С этой идеей все тут же согласились. «Котлета, а где твоя бензопилата? спросил у него слива. «Потерял», — расстроенно ответил тот, когда там снаружи кувыркались. «Потом нашел, но в нее пуль и осколки попали, пришла в негодность». Только сейчас я заметил, что в его чехле за спиной, в который он всегда таскал бензопилу, в данный момент из него торчит ствол ружья «Анец». «Но не расстраивайся, братан! У тебя вон теперь новая игрушка есть!» Слива кивнул на шагающего робота. Мы тут же негромко засмеялись. «Да», — махнул рукой котлета, — «это временно. С собой-то я его не уволоку, хотя аппарат — вещь. На таком бы в облако из ящеров всходить. Снова смеемся. «Доктор, с Герой где?» — спрашиваю ребят не увидав его среди нас. Спят, ответил рыжий, с ранеными умотались в хлам. Вместе с ними и борзая. Какая борзая? Девка, что ли та? «Ага», — заулыбался рыжий. Огрызается на всех подряд, но дело свое знает хорошо. Она, кстати, врач тоже, добавил колючий, как наш док. Такая же, сказала, Лежи, молчи и невякой. Наш док тоже серьезный, а это еще и послать может. Но док слушается. Еще бы его не послушаешься, — хмыкнул я. — В под затыльник получишь. Поспать мне удалось несколько часов. — Саня, Саня, вставай! — услышал я сквозь сон тихий голос сливы. Проснулся мгновенно. — Да, встаю, встаю, хватит меня тормошить. Поднимаюсь со своей лежанки, протираю глаза и оглядываюсь. В гараже, где мы находимся, тишина. Свет приглушен, народ спит. А нет, не все. Наши вон уже почти все проснулись, и несколько девушек среди раненых ходят. В дальнем углу гаража видны вспышки сварки и негромкие удары по железу. — Эти все работают? — кивнул я головой в сторону вспышек. — Ага, — ответил Слива, также обернувшись на вспышки. Только что у них был а нереальность фургонов, броневики решили сделать. — Молодцы, мужики. Ага, с ног валятся, но делают. Несколько часов назад мы обсуждали, как будем прорываться с гаража. — Да, — Вполне возможно, что большинство анец снаружи мы замочим. Но нескольким стоит дать пару очередей по фургонам. И там все трупы, стенки у них больно тонкие, да и сами платформы не бронированные. Вот и вызвались несколько мужиков обварить их железными листами. И сами будки, и платформы, хотя бы кабину и движки защитить. Плюс сделали внутри фургонов нары, чтобы на них разместить раненых. Ах да, самое главное, это я забыл. Во-первых. Мы, естественно, не удержавшись в быстром темпе, пробежались по части этого огромного блока. Не, я, конечно, предполагал, что внутри его, как в каком-то муравейнике, но то, что мы увидели, превзошло все мои предположения. Для находившихся тут Аниц оставили доступ лишь в малую часть блока, по ней мы и ходили, раскрыв рты. Двери и лифты в основную часть были заблокированы, По предположению сопровождающих нас архи, из той большей части блока все вывозилось в этот их город по мере надобности. А перекрыли, чтобы у тех, кто был тут с пленными, не было соблазна что-нибудь свистнуть. Но это мы так думаем. Как оно там на самом деле, непонятно. Короче, даже той части, что мы увидели, хватило нам по самую макушку. Куча переходов, дверей, лестниц, кают, складов, вспомогательных помещений — Собровцы умудрились заблудиться. Они просто в одном из коридоров куда-то не туда повернули. Потом потерялся док. Он, видите ли, медицинский бокс нашел. Потом мы дока искали. Наши рации как-то плохо внутри работают. Док, конечно, был под впечатлением от увиденного оборудования. Он хотел вывести оттуда все. Правда, как пользоваться половиной этого оборудования, он не знал. Местные подсказывали. Оказалось, оборудование действительно стоящее. Даже я человек далекой от всей этой медицины и то понял что их медицина на шаг впереди нашей. Док оттуда еле утащили. Да там в этом блоке много чего было такого, что нам точно пригодилось бы. Короче, хреновина это нереально огромное. Самое интересное, слива с мушкетерами опять начали считать, сколько можно получить бабла, если сдать весь этот блок на металл. Блок весь на металл. Поржали мы, конечно». Но тут и металл, и пластик какой-то непонятный, и дерево даже кое-где было, а уж различных проводов, труб и еще всякой фигни полным-полно. Тонны, десятки, сотни тонн всяких материалов. Как обычно бывает в момент осмотра всего этого, мой хомяк и жаба совершили совместный суицид. Честно говоря, я сам ходил я охреневал. Сколько тут всего, и что из этого или того можно построить, будь то ГДЛ или наш Таус. Я даже боялся представить, что находилось в той основной части блока. Я как-то сильно сомневаюсь, что из нее все вывезли. А может, и вывезли. Эх, ну почему у нас вечно все так? Вот лежит добро, бери, не хочу. Но вывести и не на чем, и некуда. А потом мы нашли отсек с их скафандрами. Тут-то мы в осадок выпали. Представьте, десятки новеньких скафандров на специальных крепежах. Множество стеллажей, конечно, уже были пустые, Но и того, что мы видели, хватило бы, чтобы одеть сотню жабоедов. Видимо, они хранили тут на черный день. Тут же и сварочный аппарат, и различный инструмент. Половина понятен, половина нет. Но ну, естественно, кое-кто из нас тут же под руководством Укасов и архи полезли в эти скафандры. Попробовать-то хочется. Ну как кое-кто? Мы все. Я тоже решил напялить на себя эту хрень. Забираешься в него со спины, а потом к тебе цепляют руки, ноги, шлем. Ну, что могу сказать. По моему мнению, штука жутко неудобная. Но наши сопровождающие, посмотрев на нас, сказали, что это с непривычки. Не знаю, с какой там непривычки, но у меня было такое ощущение, что на меня надели два или три комплекта хоккейной формы, и сверху еще пожарную. Я вроде и присел, и пробежался, и перекатился, и попрыгал, млять, Неудобно, и все. Подвижность тут же падает. Сам скафандр из какого-то чудного материала, сильно напоминающий пластик. «Крепкий такой пластик, ну точно хоккейная форма!» «Да, крепкий. Да, скафандр держит пулю с калаша метров с тридцати, правда. Ближе уже нет. Про динамический удар вообще молчу. Шлем этот, мать его, тяжелый. Пацаны тоже кто что сказал. Кому-то понравилось, кому-то нет. Но все сошлись во мнении, что будь у нас несколько бы таких дома, то наверняка бы, побегов, в них привыкли. А так достаточно громоздкая штука». Короче, скинули их к себя и пошли назад в гараж. Вывести отсюда несколько скафандров мы точно не сможем. А еще архи показали нам эти баллоны с пеной. Вернее, как их тут же обозвал слива, с пенобетоном. Такого никто из нас никогда не видел. Баллоны из какого-то непонятного материала по 30 литров. К ним шланги. Взяли один и пшикнули этой пеной на пол. И стены. Застыла она минут за 30. Потом мы попробовали застывшую массу проковырять. А фиг вам. По крепости не уступает нашему бетону, а может и превосходит его. Теперь я понимаю, как они строят свои дома. Точно, делай форму из досок и лей ее туда. Вот вам и стены. Пока сохнет, можно вырезать, что хочешь, если форму сразу не сделал. Также инструмент нашли. Там вообще чего -то только нет, и все на аккумуляторах. Только они, не читая нашим, могут работать гораздо дольше. Ну да, рабочий инструмент, который мы добывали, эту породу, тоже на аккумуляторах. А тут для строительства, ремонта, резки, сверления. Всякие двери, некоторыми из них можно продырявить на раз, но времени нет. — За платформой идете? неожиданно раздался сбоку голос. — Фу ты, млять, Док напугал и от неожиданности аж подскочил. Док вышел из темного глаза, за ним заспанный Гера. Очки вон свои протирает. — это чё встали? — спрашиваю, у них спали бы? — Разбудили. — широко зевая ответил Док. — Раненому там плохо стало. Я сам проснулся, добавил Гера, наконец протерев свои очки нацепив их на нос. Так за платформой? Повторил свой вопрос Док. Да, все не улетит на двух фургонах. Док покивал и через несколько секунд сказал: Да, правильно. Тяжелых много, некоторые вообще не транспортабельны. Операции сделали, опасность миновала, но нужен уход, лекарства, благо со вторым под проблем нет. Правда, многие лекарства уже просрочены, но Исала подсказала, что можно сделать. Исала? «Борзая!» — прошептал сбоку слива. «Не борзая она!» — зашипел на него док. «Исала ее зовут». Я улыбнулся и спросил. «Ты себе деваху, что ли, нашел, док?» Сбоку и позади меня раззались сдержанные смешки пацанов. Даже тут, при таком скудном освещении, я увидел, как док густо покраснел. «Ничего я не нашел!» — начал он отмазываться. «Она просто хороший врач!» «Но-но!» — не удержался я. «Ладно, дело твое!» — И будут маленькие докторишки, — тут же ляпнул Слива. — Скоро туманчики зеленые будут, а потом и докторишки. — балаболы вздохнул док, развернувшись, потопал к раненым. Гера за ним. — Док! — позвал я его. — Чё? — Мужиков спать уложи, — я показал на вспышке. — Мы, думаю, через час-полтора вернемся. Они уже сколько на ногах? Завтра силы всем нужны. До рассвета сколько? — Часов пять-шесть точно, — тут же ответил Гера. — Вот, пусть поспят хоть по два часа. Док кивнул и потопал к мужикам. Гера за ним, и тут меня торкнуло. Так, погоди, я резко развернулся к сливе. Что значит, скоро туманчики будут? Пацаны разом стихли, замерли и уставились на сливу. Блять, выдохнул тот. Давай, слива, колись! К нему пододвинулся рыжий. Чаки, что, беременная? Меня Наташка убьет! взмолился тот. Я вам ничего не говорил. Пацаны, не сдавайте меня. Да, беременная. Охренеть, обалдел я. Чаки, беременная! — Да вы оба трепло, — спокойно сказал Крот, заряжая свое ружье. — Я не трепло, — взвился Слива. Мы снова потихоньку засмеялись. Вот же, мля, то, что Чаки беременные, никак не выходило у меня из головы. Оказалось, не только у одного меня. Пацаны и вон тоже все не хуже бабок у подъезда перешептываются. — Вот же головорез наш, — продолжал Рыжий. — но красавчик! — Хрен его больше, куда Чаки отпустит, — хихикнул Клёпа. — Он ей живой нужен, а он вечно лезет в самую жопу. — А туман об этом знает? — спросил я. Все снова ставились на Сливу. — Млядь! — снова выругался тот. — Походу, не знает, — не применул сказать Рыжий. — Слива давай, колись уже! Я легонько толкнул его рукой. — Да не знает он! — сдался тот. «Ясно — Ясно! — кивнул я. — Вот же бабы! Нет бы мужику своему сказать, так они сначала друг другу все сливают. Да как она ему скажет? Неожиданно начал заступаться за чайки Слива. Он вечно где-то с нами по другим мирам шарится. — Точно! — Она его больше никуда не отпустит, — сказал я. Будет он около ее задницы сидеть? — Ага, будет, — буркнул Клепа. Воевать-то он, может, и не пойдет больше никуда, а вот дома он сидеть точно не будет. — Хана всем бойцам! — подхватил Колючий. Чайки его, кроме как до казармы и полосы препятствий, точно больше никуда не пустит. Он там будет свою энергию выплескивать. Но и по работе там. — А жениться то он на ней собирается? — спросил Рыжий. — Я бы погулял на свадьбе. Вот сам у него и спросишь, когда вернемся, ответил ему я. Ага, сейчас я че псих? Мне мои конечности еще целые нужны, и зубы пока не жмут. Тоже мне спроси. Снова смеемся. Так, ладно. Взял я себя в руки. Хватит трепаться, дело нужно делать. Все готовы? На позиции шепнул в рацию Клёпа. Готовы по команде. Мы тоже. Послышались доклады еще двух групп. Мы тоже уже почти рядом, шепнул я. Это оператор. Принял. Ждите команды. Мы снаружи. Ползем как можно тише. Нужная нам платформа вон там впереди метрах в ста от блока висит над землей. По камерам наружного наблюдения мы примерно видели, где кто из жабоедов. Шагающие роботы так и стоят по бокам этого огромного блока. От них на удалении метрах в двадцати в кустах затаилось по два жебоеда. Ох и ссыкотные им сейчас думаю. Один смотрит на платформу, второй на лес. Сидят тихо, как мыши. Наружные микрофоны передают в операторскую звуки ночного леса, и скажу вам, что звуки кардинально отличаются от привычного нам леса, даже от наших джунглей в оазисе разборки или в мире динозавров. Ладно, там птицы орут, эти пернаты всегда орут, везде, но вот что там трещит, для меня непонятно. Не, это не деревья трещат, точно, но как будто кто-то пробирается сквозь лес. Дед Архи, этот биолог, сказал, что это ночные хищники, повыползали на ночную охоту. Я они достаточно крупных размеров. Еще кто-то рёт, как будто его живьем жрут. В общем, вопли и криков хватает. Пусть ты и в скафандре, и оружие у тебя есть, но вот так сидеть всю ночь, да хрен бы я согласился. Хотя армия, она есть армия. Приказ дадут, пойдешь как миленький. Жабоеды, гады, как только стемнело, мы включили наружное освещение, и практически сразу меткими выстрелами они разбили лампы и прожекторы. Те, которые светили почти под стенками блока, они либо расстреляли, либо мы выключили. А те, которые дальше не добивали до укрытий жибоедов, так и светят. Но толк от них немного. Так горят себе и горят. Да они наверняка знают, что мы видим их в камеры. Вернее, примерно знаем, где они могут находиться. Выбрали они себе темные места и выбрали очень грамотно. Там плюс-минус 10-15 метров темноты. И где они там заныкались, непонятно. Роботы эти еще периодически туда-сюда ходят. Паук напротив ворот в гараже метров 150 от него. Ствол пулемета и пушки направлены на ворота. Откроем, как даст, мало не покажется. То, что у нас два фургона-платформы, они тоже знают и наверняка догадываются, что мы захотим попробовать вырваться и свалить. Выход из этого гаража для техники только один — ворота. Но ночью этого никто делать не будет. И это Анец тоже знают. Подкрепление они тоже наверняка вызвали. Так что с утра тут будет полным-полно солдат. Выбрались мы наружу из блока, из многочисленных люков и дверей. Как же хорошо, что анец тут мало. Все выходы под контролем они держать никак не могут. Хорошо, хоть платформа эта на месте стоит, но в данный момент. Хотя 20 минут назад четверо жибоедов облетели на ней блок и вернулись на свое место. И перед этим еще несколько раз. Периодичности по времени нет. 20 минут, 30, 25 летают, как им вздумается. Наши глазастые укасы, которые были в операторской, в камере видели, как Анец быстро собирали у убитых гранаты и устанавливали вокруг себя растяжки. «Вот же, млядь, хитрожопай-то!» «Стоп!» — услышал я голос указа. «Платформа на пошла!» Тут же услышали негромкий шум работающего двигателя платформы. Да уж, работает она, конечно, тихо. Вон они врубили парочку прожекторов на носу платформы и полетели. Водила за рулем. Один наверху за пулеметом, двою прожекторов тщательно щупают мощными лучами землю по бокам и по курсу. Холодно, млять, шепнул Слива. Да уж не мая месяц. Днем-то еще ладно, а вот ночью как-то холодновато стало. Земля остыла мгновенно. Кусты эти, трава еще везде. Мы же с другой стороны блока через люк вылезли. Док заставил нас надеть эти автодоки, а дед Архи предупредил, что всяких мелких ядовитых тварей в кустах и траве хватает. Ползешь, вот так и не знаешь, что там через метр тебя в кустах ждет. Не, мы, конечно, сразу договорились между собой, что если кого укусит, он орать не будет. Ага, на словах-то, конечно, все просто. Неожиданно лежащий в метре от меня рыжий как-то дернулся, сморщился, а потом впился зубами в рукав своей куртки и замычал, вытаращив глаза. У меня сердце мгновенно куда-то в район желудка ухнуло. Куда укусили? мгновенно сообразил слив, ужом подползая к нему. В левую икру на ноге убей года! Перестав мычать, оторвавшись от рукава, выпалил рыжий. Сказав это, он снова впился в рукав. Слив уже с ножом. Вомля, я бы уже орал так, что меня было бы слышно за пару километров отсюда. Я бы точно не сдержался. А котлета с мамулей, если бы они тут с нами сейчас были, сто процентов взорвали бы все вокруг на пару десятков метров. И плевать, что будет потом. От этих кренделей вообще непонятно чего ожидать. Хоть они и не боятся ничего, но это я так думаю. Но когда ты ползешь в траве, никого не трогаешь, и тебя больно кусает какая-то тварь. Да тут нервы и нужны. Сливы бы тоже рал, И крот орал вот же мля. Падла! раздался Сливин злой шопот спустя пару секунд, а затем звук втыкаемого ножа. Все, рыжий, немычий, как теленок, пока нас не услышали, я убил хрень, которая тебя цапнула. Он тоже продемонстрировал на кончике ножа небольшую гусеницу, ну, сантиметров двадцать-двадцать пять в длину. Да успокойся ты! Поддержал я продолжающего мочать рыжего. «Автодок работает?» «А самому страшно пипец». Рыжий прекратил мочать, прислушался к своему ощущению и, не выпуская рукава своего, рта кивнул. «Фух, можно выдохнуть. Рыжий молодец. Хладнокровие ему не занимать». «Платформа возвращается», — доложил указ. «Блядь, там кусты еще больше», — рассмотрев, что впереди, сказал крот. «Я не хочу туда ползти. Нахрен я вообще на это согласился? Ползти ночью по траве, кишащей ядовитыми гадами — Да просто гадами, и то страшно, за этой платформой. Тут же нах вообще ничего не изучено. И какие твари тут обитают, никто не знает. Только не змея, только не змея. Я за себя тогда точно не ручаюсь. Увижу, или, если она меня цапнет, я же ломанусь на второй. Нет, на четвертой космической куда-нибудь. Млять, млять, млять, долбаная планета. Долбаные насекомые, долбаные жабоеды. чтобы всех разорвало? — В рот тряпки пихайте, — шепнул Крот. — Как тогда, когда мы на скалу лезли? «Нас тут сейчас наверняка что-нибудь укусит, а так хоть орать не будем!» Обрадовал мля. Сказав это, он первый запихнул себе в рот кусок чистой тряпки, который вытащил из кармана. «Эти тряпки мы взяли сразу как раз для этого дела. Но, честно говоря, я точно думал, что все обойдется, И тут нет этих гадов. Ага, нет. Вон, рыжего уже укусили. Рыжий вон уже тоже, намучавшись себе в пасть, тряпку пихает. Ну, млядь! Тогда я в рот себе никакую тряпку не пихал, а тут, походу, придется. Если мне кто укусит, я за себя не ручаюсь. Тут сбоку от меня в траве кто-то угрожающе зашипел, и мне стало вообще не по себе, я мгновенно вспотел весь. Делать нечего, тряпку из кармана пихаю себе в рот, слива вон, тоже с клепом во рту. Твою мать, долбаные жабоеды! Кто там шипит, чтоб ты сдохла, тварь? Меня бульдозером сейчас не сдвинешь. Платформа на месте, — доложил указ. Двое с нее слезли. Вас четверых вижу, ползите прямо. Скажу, когда сворачивать. Остальным сидеть не рыпаться. Этот парнишка молодец. Он мне сразу понравился. Говорит все четко и по делу. Он у нас сейчас координатор. Видит в камеры все. Он же и отдает команды группам. Бля, как же ползти-то не хочется. Мушкетеры же предлагали свои услуги по захвату платформы. Но нет, мне ж больше всех надо. Да кто там шипит, чтоб тебе? Ползем дальше. Прожекторы на платформе, конечно, освещают и дают свет, но в этой траве вообще ничего не вижу. Достал нож. Им я сначала аккуратно раздвигаю траву, ветки какие-то еще. Отодвинул очередную ветку, увидел такую же гусеницу, которую укусила рыжего, чуть не сзарал от неожиданности. Гусеница жрала траву. Блядь, здоровая-то какая! Посмотрев на меня, она тут же шмыгнул в другую сторону. Выдохнул. «Давайте, мужики!» — прошептал в рацию указ. «Вам четко осталось? Кто у вас там первый, правее возьми. Платформа четко перед вами, примерно в 30 метрах. Вот это аттракцион!» Мне кажется, я даже дышать перестал. Хотя, честно говоря, тряпку я уже давно выплюнул. Ползти с ней и дышать через нос очень сложно, практически невозможно. Воздуха категорически не хватает. Взяв правее, крот у нас первый, метров через десять или пятнадцать, мы услышали негромкое бубнение жабоедов. По сантиметру приподнимаю голову. Вон платформа, водила в кабине. Пулеметчик облокотился на пулемет. Третий как раз сводил и разговаривает. А четвертый-то где? Послышались тяжелые шаги. Вон он из-за платформы вышел, показывать на руку, ну, типа часы. На облет что ли, собрались. Только этого не хватало. Я не собираюсь тут ждать, когда они вернутся. Осторожно тычу кончиком своего ножа подошву сливы. Сзади меня сопит рыжий. Слива повернулся, рожа перекошена. Почему-то грязная, тоже без кляпа. Вон и крот впереди тоже на меня смотрит. Быстро распределяю цели, их четверо и нас четверо. Должно сработать. Все, мы готовы. И тут совершенно неожиданно откуда-то сбоку раздался вопль. «Ай, мать вашу!» И следом за криком кто-то стал стрелять из ружья. Признаться, в этот момент я чуть было не выпустил своего сракина. Охренели мы, конечно, напрочь. А уж как охренели стоящую платформу жабоеды, это нужно было видеть. Они мгновенно повернули свои бошки в сторону крика, а водил его наши из кабины вылез и встал на подножку, пытаясь рассмотреть, кто там орёт и стреляет. Судя по воплям, перед стрельбой орал кто-то из наших или бывших пленных. Как же хорошо, что мы в этот момент, ну, когда там какой-то чудило заорал, а потом палить начал, были готовы к стрельбе. Напряжение в этот момент было максимальным. Работаем! заорал я во все горло и выстрелил в ближайшего же боеда. Секундной задержкой за мной выстрелили пацаны. Бах! Прям бах-бах! И всё. все. Все же боеды трупы. Оператор, платформа наша! крикнул я в рацию, уже вскочив и побежав к ней. Охрана уничтожена! «Принял. собор уничтожить паука. Третьей-четвертой группы уничтожить роботов». И тут там дали. Прям взрывы слились в один. Несколько очередей, выстрелы из ружей, снова взрывы, все стихло. «Паук уничтожен. Робот один уничтожен. Робот два уничтожен». Посыпались доклады. Снова взрывы, выстрелы, и спустя несколько секунд очередные доклады. Наблюдатели в кустах уничтожены. Вот молодцы пацаны. Чисто сработали. Не зря мы все ползали по этой траве к своим целям. Да и же то не очень много было. Главный паука взорвали. Он бы мог делов натворить. Кто там взорвал, млять! вскочил из своего укрытия крот. Потом Быстро за руль, прыгай, крикнул я, уже запрыгивая в кузов к пулемету. Рядом еще парочка выстрелов. Рыжий слива проводит контроль, стреляют прямо в открытый забрало. Но мне тоже интересно, кто там орал и чуть всю малину нам не испортил, отжимая тангету рации, наблюдая, как крот запрыгивает в кабину за руль, а слива с рыжим, стоя на колени, с оружием осматриваются вокруг. Оператор, кто там заорал?» Один из тех, кто подбирался ползком к роботу, заполз муравейника, его кусать начали. В эфире раздались смешки. Прекратить смех всем в гараж! Отдал очередной приказ этот указ. Нет, этот парнишка мне все больше и больше нравится. Он молодой, но хладнокровный он. Пипец. Все четко по делу, не паникует, приказ отдает четко и ясно. Прям туман-два, в молодости. Например, тем же наводчиком ему цены и не будет, или координатором в бою каком. «Никакого мата, никаких лишних слов!» «Хороший хлопец!» Словно прочитав мои мысли, буркнул Слива. Все разобрался, поехали!» Крикнул с кабины крот. Рыжий Слива, тут же подхватив оружие бой и боекомплект убитых нами боедов, запрыгнули в кузов. Я уже вожу стволом пулемета в разные стороны. Мало ли какой охреневший Анец сейчас вылезет. Тронулись, вернее, полетели. «Платформа, фары, включите и моргните ими два раза, вы на мушке!» Снова голос оператора. чтобы мы знали, что это вы!» Вот же, мля, крот с небольшой задержкой тут же моргнул. «Чисто лететь к воротам!» «Дук-дук-дук!» Раздались выстрелы с чего-то крупного. Из кузова вижу криво шагающего робота, который лупит сразу с двух рук куда-то в сторону леса, перепахивает там все, что только можно. «Оператор в канале! Криво шагающий робот наш!» «Котлета за рычагами!» — зажал Слива. «Фу, млядь! Я уже был готов по нему огонь открыть! Там котлета в кабине!» Не слышав Слива, продолжил указ. «Оператор для всех!» Он добивает остатки Анец. Не вздумайте по нему стрелять. Но котлета, вот же млядь. Забрался все таки в кабину. Вон он шагает, как пьяный какой. Упс, споткнулся, упал. В эфире хохот пацанов. Поднимается, поднимает свои руки и опять стреляет. Котлета, прекрати стрельбу! Снова этот указ. Шагай назад, в гараж. «Пополняю», — тут же отозвался мушкетер. Ух, развернулся он прямо на месте. Помахал своими руками и зашагал в гараж. Там, куда он только что стрелял, Что-то горит и хорошо освещает площадку. «Да тут все, блин, горит. Что там так полыхает-то?» Этим что-то казался паук. Клёпа с колючим хорошо, так по нему, вмазали. Рядом парочка трупов-анец. Откуда они там взялись, я так и не понял. Меньше чем через минуту мы тут же влетели внутрь гаража. «Отлично сработали, мужики!» — заорал довольный до ушей из кузова слива. Народ возбужденно галдел, раненые он тоже лежат, улыбаются. Кто-то хлопает в ладоши. А вон и котлета в этом шагающем роботе. Неуклюже зацепил один стеллаж, второй раздавил пару ящиков, все, припарковался. Дверь открылась, и вон он сидит, довольный за рычагами. «Но как, братан?» Ему тут же подбежал довольный мамуля. «Вещь!» — с горящими от возбуждения глазами проорал тот на весь гараж. «Нам определенно нужны такие роботы!» «Вылезай уже оттуда!» — крикнул ему кто-то из пацанов. «Ханай ящером, если у мушкетеров, такие роботы будут!» — произнес Рыжий. «Не расслабляемся!» — крикнул я, стоя в кузове. «Грузимся и валим! Ремонтники, у вас час!» — Хлопай по коробу пулемета. Тут же к только что захваченной нами платформе устремились десяток мужиков. Кто сварочный аппарат тащит, кто листы железа, пацаны бросились им помогать. Эту платформу тоже надо хоть как-то обшить листами железа, хоть движки и кабину защитить. Листы привариваются кое-как, лишь бы держались. В те два фургона уже грузят раненых, аптечки, боеприпасы, сухпайки. Суета пипец, как на вокзале перед отправкой поезда. Не хватает только теток, продающих пирожки и пиво, ну и чего они там еще продают.